ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ Наконец нас демобилизовали. На границе у меня отобрали почетное оружие, полученное за бросовый сбор окурков и битых бутылок. Это был перст судьбы. Если бы это не случилось, моя жизнь закончилась бы значительно раньше. Василий на свою беду провез трофейный пистолет. В моем наградном свидетельстве он вытравил мое имя и вписал свое. В то время, кстати, подделка документов приняла такие масштабы, каких еще не знала история России. В конце июля 1946 года мы с Василием прибыли в Москву с Киевского вокзала и нас сразу же остановил военный патруль и отправил в военную комендатуру. Оказалось, что мы одеты были не по форме. На наших гимнастерках были пластмассовые пуговицы. Военная комендатура находилась на проспекте Мира в десяти минутах ходьбы до дома, где я жил до войны и намерен был жить теперь. В комендатуре, таких как мы, собралось больше ста человек. Настроение было отвратное. Открыто ругали «все на свете». включая власть и даже самого Сталина. Многие срывали погоны и бросали их под ноги. Мы с Василием поступили так же. Часа через два к нам явился офицер комендатуры с приказанием военного коменданта города заниматься с нами строевой подготовкой. Мы все единодушно отказались. Все собранные тут были боевыми офицерами, награжденными многими орденами и медалями за настоящие бои. Многие имели ранения. Так что справиться с такой массой, готовой к бунту людей, было не так-то просто. Нас до вечера держали во дворе комендатуры без еды и воды. Когда возмущение достигло предела, нас отпустили. Самое большее, чем мы могли отомстить за такое унижение, Это было то, что мы загадили весь двор и даже коридоры комендатуры. Когда там хватились и хотели было заставить нас убирать за собой, было уже поздно. Мы прорвались на улицу. Расходясь, офицеры громко кричали, что этот социалистический бардак надо взорвать к чертовой матери. Они открыто высказывали общее настроение, демобилизуемой армии, перевернуть все дома, начать жить по-новому. Но эти умонастроения оказались еще не настолько сильными, чтобы осуществить этот переворот сейчас же. Да и условий для переворота еще не было. Вечером мы с Василием пришли в подвал дома номер одиннадцать на Большой Спасской улице. Наш подвал был в еще более ужасающем состоянии, чем до войны. В нашей комнатушке жили отец и сестра с мужем. Ночь мы не спали. Рано утром отец, сестра и ее муж ушли на работу, и мы смогли пару часов уснуть на их кроватях. Спали, не раздеваясь и даже не снимая сапог. Еще по дороге в Москву мы выработали планы будущей жизни. Василий едет к себе домой в свою деревню около Орла, оформляет документы, вернее, делает их, и через некоторое время приезжает в Москву. Я должен был за это время найти ему бабу, то есть какую-нибудь женщину, готовую за взятку выйти за него замуж и вследствие этого дать ему московскую прописку. Потом Василий нашел бы подходящую работу в Москве. Главное — зацепиться за Москву хотя бы одним пальцем, а там он приспособится. Выражение «зацепиться хотя бы одним пальцем» для нас имело образный смысл. В армии мы научились вскакивать в кузов быстро мчащегося грузовика цепляясь за борт сначала буквально одним пальцем. Мне о московской прописке думать не надо было. Но это упрощало мои проблемы лишь в ничтожной мере. Я проводил Василия на вокзал. Как демобилизованный он мог достать билет на поезд, простояв в очереди всего-навсего часа два. Простые смертные стояли в очередях, сутками несколько дней у меня ушло на мои дела военкомат милиция продовольственный пункт выполнив все формальности я отправился в московский университет я уже знал что мифли ликвидирован и слит с университетом я решил поступить на заочное отделение философского факультета и попытаться устроиться на работу по моей военной профессии. На факультете я узнал, что меня могут просто восстановить без экзаменов, если я принесу справку из архива о том, что в 1939 году поступил в Мифли. В архиве молоденькая девушка нашла соответствующие документы. В списке принятых на факультет в 1939 году около моего имени было написано, что я был исключен без права поступления в высшее учебное заведение вообще. Я попросил девочку не писать этого в справке, мотивируя тем, что война списала все наши грехи. Она выполнила мою просьбу. Событие это вроде бы очень маленькое, как и бунт офицеров в комендатуре. Но для меня такие мелочи были признаком того, что во время войны в стране наметился перелом огромного исторического значения. Пока еще не ясна была суть перелома, но он уже ощущался во всем, проявлялся в бесчисленных житейских мелочах. После университета я направился с письмом генерала Красовского в управление Гражданского воздушного флота. Там было столпотворение. Не только коридоры здания, но и прилегающие улицы были забиты сотнями военных летчиков, жаждавших получить хоть какую-то работу в Гражданском воздушном флоте. Многие еще были в погонах, особенно старшие офицеры. Все были в военной форме и во всех регалиях. Мои шансы были близки к нулю, но я еще надеялся на письмо Красовского. Я с большими усилиями протиснулся внутрь помещения, поймал какого-то служащего и попросил его передать письмо Красовского его другу, занимавшему тут высокий пост. Через час... Меня вызвали к этому человеку. Разговор был короткий. Он обещал меня устроить вторым пилотом на небольшом транспортном самолете в отряд, формируемый в Москве и предназначенный для работы на севере России. Но за это я должен был дать ему приличную сумму денег. Денег у меня было немного, но они все же были. Во время войны и службы за границей Заработная плата летчиков накапливалась в расчетной книжке. И теперь я эти деньги мог использовать. Пришлось дать взятку. В тот же день мне дали направление в авиационный отряд. Карьера гражданского летчика мне, к счастью, не удалась. Работать предстояло в Коме, в севернее Сыктывкара. Условия были кошмарными. Летчики беспробудно пьянствовали и резались в карты. Ни о какой учебе и речи быть не могло. Уже через неделю я уволился и вернулся в Москву. Перевелся на научное отделение факультета и уехал в деревню к матери. Встречу с матерью я писал в стихотворении, которое много лет спустя, в 1982 году, Включил в книгу Мой дом, Моя чужбина в качестве послесловия. Есть родина-сказка, есть родина-быль, есть барха травы, есть дорожная пыль, есть стрель соловья, есть зловещее кар, есть радость свидания, есть пьяный угар. Есть смех колокольчиком, Скрежетом мат, Запах навоза, цветов аромат. А мне с этим словом упорно одна, Щемящее сердце картина видна. унылая роща, пустые поля, Серые избы, столбы тополя, Бывшая церковь с поникшим крестом, Худая дворняга, С поджатым хвостом. Старухи беззубые в сером трепье, Безмолвные дети в пожухлом репье. Навстречу по пахоте мать босиком, Серые пряди под серым платком. Руки, что сучья, как щели морщины, И шепчутся бабы, «Глядите, мужчина!» Как вспомню... Мороз продирает по коже, но нет ничего, той картины дороже. Мать готовилась к отъезду в Москву с последними оставшимися с ней двумя детьми. Наша деревня, как и многие другие, прекратила существование. От нашего некогда богатого дома осталась лишь часть сруба. Мать жила в соседней деревне в старом, полуразвалившемся доме. Встречу с матерью я описал в эпилоге к поэме «Мой дом, моя чужбина». Я готов был увидеть нищету русских деревень, но то, что я увидел в реальности, превысило всякие мрачные предположения. Сборы были короткими. Уже через день мы навсегда покинули наш Чухломский район. Билеты на поезд пришлось приобретать за взятку, с черного хода. Да нам еще повезло. Начальник станции был наш знакомый. Ехали в Москву целые сутки, хотя расстояние было всего 600 километров. В конце августа 1946 года наша семья окончательно перебралась в Москву. Теперь в подвале на Большой Спасской улице Поселились отец, мать, сестра Анна с мужем, я и мои младшие брат и сестра. Сестре Антонине было 11 лет, брату Владимиру 15. Вскоре к нам присоединился брат Николай, демобилизовавшийся из армии. Два брата, Василий и Алексей, служили в армии. Василий был в офицерской школе. Алексей отбывал воинскую повинность. Он присоединился к нам в 1948 году. У сестры скоро родился сын. Начались годы жизни, которые я называю «сумасшедшими».